Нередко даже еда превращалась в труд, требовавший отдыха. Акклиматизация завершилась лишь на четвертый день жизни в глубине. Недомогания прошли, и люди повеселели. В распоряжении подводных жителей были различные дыхательные аппараты. Нужно было выяснить, какой из них окажется самым удобным на больших глубинах. Это будет учтено при снаряжении следующей подводной экспедиции. При посещении отдаленных участков морского дна Чтобы сэкономить воздух в баллонах и не тратить зря время и силы, океанавты садились за руль подводного мотоцикла – карликовой подлодки мокрого типа с электроаккумуляторами и мчались вперед, распугывая рыб и обходя стороной водоросли, чтобы не запутать грибного винта. Имелся и аквавелосипед. – ручной электробуксир, каким обычно пользуются аквалангисты, стремясь как можно больше увидеть и узнать, странствуя под водой. Как и обитатели подводных домов Кусто, силы Бяни могли на короткое время посещать глубины до 100 метров, недоступные для обычных аквалангистов. Но им запрещалось подниматься к поверхности моря. Это могло стоить жизни. Однако побороть искушение подняться навстречу солнцу и подышать свежим морским воздухом на первых порах было не так-то просто. Предполагалось, что экспедиция продлится месяц, но к разочарованию всех участников «Селеп-1» опыт пришлось прервать на исходе девятого дня жизни в глубинах. На Бермуды обрушился тропический шторм. Джордж Бонд решил не рисковать и отдал распоряжение начать подъем обсерватории. Океанавтов поднимали вместе с их домом. Всего две минуты длилось погружение в глубоководном лифте. Обратное путешествие океанавтов заняло гораздо больше времени. Необходимо было постепенно восстановить нормальное давление в организме, освободиться от 6 литров янки газа, как иногда называют гелий. С черепашьей скоростью 90 см в час продвигались они навстречу шторму. На глубине 24,5 метров океанавты покидают свое жилище и переходят в лифт-гидростат, который одновременно являлся «Декомпрессионный камер». Здесь они провели еще 21 час. Всего декомпрессия заняла немногим более двух с половиной суток. Выйдя на поверхность, океанавты выглядели немного усталыми и заметно побледневшими, однако здоровью их ничто не грозило, и настроение у всех было прекрасное. «Если надо, мы вернемся хоть сейчас!» — воскликнул один из океанавтов — когда капитан Бонд спросил их, хотели бы они снова возвратиться в море. «Как тигра хищный глаз мерцает глубина» Адам Мицкевич Багамской ноктюрн Водяной паук-серебрянка строит свою хижину из пузырьков сжатого воздуха. Он затаскивает их вглубь озера или речки и прикрепляет к какой-нибудь былинке, растущей на дне. Для прочности, по всем правилам инженерного искусства, хрупкие стены домика армированы тонкими паутинками. Снизу открытый лаз. В домике всегда опрятно, сухо и уютно. Здесь серебрянка иногда проводит по нескольку недель подряд. По патенту серебрянки. Спустя два года после экспедиции в Средиземное море, Эдвин Линг вместе со своими помощниками выиграл еще одно сражение с глубинами. Увлечение подводной археологии отступило на задний план. Интересы и замыслы расширились. Линк, подобно Кусто и своему соотечественнику джоржу Бонду, всецело попадает под власть одной идеи – реальности длительного подводного бытия человека. Средиземноморский эксперимент с Робертом Стенюи на борту подводного домика гидростата и последующий опыт французских океанастов обитателей Диогена – убедили Линка в верности избранного им пути. Пока посланцы Кусто живут и трудятся на мелководье коралловых рифов в Красном море, Линк заканчивает приготовление к десанту в глубины Атлантики. С летом 1964 года два ассистента Линка, Роберт Стюнии и Джон Линдберг, опускаются в барокамере на глубину 120 метров. Сухое погружение продолжалось сутки. Оба дышали почти такой же газовой смесью, как во время Средиземно-морского эксперимента 96% гелия и 4% кислорода. Смесь хорошо защищала от глубинного наркоза,